Апостол Петр начинал пение псалма во исходе Израилеве от Египта и других торжественных гимнов, и все согласно сливались с ним голосами и после каждого стиха повторяли «Аллилуйя!». Но всех превосходил в песнопениях великий Ерофей, как бы выходящий из тела, и его почитали Бога вдохновенным. Это великое шествие от Сиона через Иерусалим направлялось в Гефсиманию. и при первом движении над пречистым телом Богоматери и всеми провожавшими появился обширный светозарный облачный круг в виде венца, а к лику апостолов присоединился лик Ангельский. Радостная и пресладкое пение небесных сил прославляло Божию Матерь. Слышалось это присутствующим явственно и согласно вторило их земным голосам. Этот воздушный круг и небесное пение сопровождали шествие до самого места погребения. Неверующие жители Иерусалима, пораженные величием шествия, И озлобленные почестями, воздаваемыми Матери Иисуса, донесли об этом первосвященникам и книжникам. Те послали воинов и слуг, чтобы разогнать провожавших, а самое тело Марии — сжечь. Воины, возбудив народ, с яростью кинулись на христиан. Но облачный венец, сопровождавший шествие, опустился к земле и как стеною оградил провожавших. Воины слышали шаги и пения, но никого из провожавших не видели. Многие из них были поражены слепотою, шли прямо на дома и стены и разбивали себе головы. Один из иудейских священников по имени Афоний, когда облако поднялось, Ясно видел апостолов и всех провожавших И вошел в ярость Прежняя злоба против Христа Вспыхнула в нем с новой силой Вот какую почесть воздают телу которое родила льстеца Разорившего закон отцов наших С этими словами он, будучи силен С ненавистью бросился к адру, Чтобы сбросить его на землю Но едва он коснулся его, Как ангел отмщения Отсёк ему обе руки. Обрубленные части рук Прильнули одру, А сам Афоний упал на землю С криком «Горе мне!» Апостол Петр остановил шествие И сказал Афонию «Ты получил то, чего заслужил, И так убедись теперь сам, что Господь есть Бог-мститель, и что Он не медлит. Твоих ран мы исцелить не можем. Разве соизволит на то Господь наш Иисус Христос, против Которого вы неправедно восстали и Которого убили? Но и Он не захочет исцелить тебя, пока не уверуешь в Него всем сердцем твоим, и не исповедуешь устами, что Он есть истинный Мессия, Сын Божий. Тогда Афоний встал с земли и восторженно произнес, «Верую, что Иисус есть предвосвященный пророками Спаситель мира Христос, Мы и прежде видели, что Он есть Сын Божий, но омраченные завистью и злобою не захотели признать в Нем величие Бога и довели Его неправедно до позорной смерти. Он же силою божества воскрес в третий день и посрамил нас, ненавистников Своих. Напрасно мы старались утаить воскресение Его, заплатив много денег страже, Мы не успели остановить славу, повсюду распространившуюся о нем. Апостолы, услышав эту гласную исповедь и видя искреннее раскаяние, духовно возрадовались. А Петр повелел Афонию с молитвую молитву ко Пресвятой Деве приложить остатки рук к частям, висящим у одра исполнении этого руки срослись и исцелели, а на месте отсечения остался лишь легкий знак. Тогда Афоний повергся предодром Богоматери и, стоя на коленях, стал ублажать ее многими хвалами, приводил из священного писания пророчества о ней и о сыне ее. Он — Присоединился к шествию И следовал с ним в Гефсиманию Из глубины прозревшего сердца Воспевая Богоматерь Пораженные слепотою воины Также в раскаянии прикасались к кадру Богородицы И получали зрение духовное и телесное Благодатная Мария Никого не хотела оскорблять при своем успении И всех утешала и радовала, даже своих врагов. Так шествие достигло Гефсимании. Начались последние стенания и целования пречистого тела. Только к вечеру апостолы смогли положить тело в гроб и закрыть вход в пещеру большим камнем. Они не отходили от пещеры три дня, находились постоянно в молитве, и все три дня слышалось в воздухе ангельское пение. На третий день ко гробу Богородицы пришел апостол Фома. Он сокрушался, что не удостоился видеть успение и погребение Божией Матери. Он с отчаянием повергся перед гробовой пещерой, сокрушаясь, что лишился последнего благословения Богородицы. Апостолы, жалевшись, решили открыть пещеру, доставить ему утешение в последнем поклонении Преснодеве. И каково же было удивление всех! В пещере... Не оказалось тело Марии, а лежали только погребальные пелены, от которых исходило чудное благоухание. Смолкло пение ангелов. Пораженные апостолы опять закрыли гроб, решив для себя, что Слово Божие и Господь Бог, благоизволившие восприять плоть и человечество, в единство своей ипостаси, теперь прежде общего воскресения почтили чистое тело Преснодевы нетлением и приложением. Вечером апостолы собрались для подкрепления себя пищей. По преданию, за трапезою со дня воскресения Спасителя оставалось незанятым одно место, и на нем полагалось Часть хлеба в память Иисуса Христа, называемая частью Господа. По окончании трапезы все вставали, благодарили Бога за насыщение и, подняв часть Господню, славили великое имя Пресвятой Троицы, произнося в конце «Господи Иисусе Христе, помогай нам» потом съедали часть Господню, приемли ее как благословение Божие. Во время гефсиманской трапезы апостолы все говорили о том, как не нашлось в пещере святого тела Божией Матери, и, подняв по обыкновению часть Господню, стали воспевать хвалы Пресвятой Троице. И тут послышалось ангельское пение – Они возвели очи вверх и увидели Пречистую Деву, стоящую на воздухе в окружении небесных сил и сияющую неизреченную славою. «Радуйтесь! Я с вами есть во вся дни!» Увидев и услышав ее, апостолы и все присутствующие так обрадовались, что от полноты души воскликнули – «Пресвятая Богородица, помогай нам!» С радостью все уверовали, что дева на третий день чудесно воскрешена Господом и с причистым телом вознесена на небо. Она стала лествицею на небеси, а самое ее тело, возвысив на небеса, возведе Иисус, Сын Ея, и спас душ наших» как поет святая церковь. Взяв оставленную в гробе святую плащаницу для удостоверения и утешения скорбящих, апостолы в веселье возвратились в Иерусалим и вскоре опять разошлись по разным странам для проповеди Благой Вести. Кончину Божией Матери Святая Церковь называет успением, а не смертью. Побеждены законы природы в тебе, Дева чистая. В рождении сохраняется девство, И со смертью сочетается жизнь. Прибывая по рождении Девою и по смерти живою, Ты спасаешь всегда, Богородица, наследие Твое. Она лишь уснула, чтобы в то же мгновение пробудиться для жизни вечно блаженной и после трех дней с нетленным телом вселиться в небесные чертоги. Вера христиан, вошедствие Богоматери на небо, в прославленной плоти, истина. Если Энох из мира до потопного, и пророк Илия, из мира подзаконного, восхищены на небо с плотью, то уже ли причистая плоть честнейшей Херувимов и славнейший Серафимов придана тлинию? Нет, это невозможно. Ни в одном углу христианского мира нет ни малейшей части мощей Богоматери, пишет архимандрит Сергей, Святой Восток. Господь не оставил тело матери, чтобы оно подвергалось случайным переменам приходящего мира, не унизил перед телами святых безвестным сокрытием в земле, а несравненно возвысил вознесением на небеса. Погребальная пещера Пресвятой Девы, так же, как и предвечного сына ее, составляет предмет благоговейного поклонения всех чад христианской церкви. Если идти из Иерусалима через ворота Овчия, у арабов в память Пресвятой Девы называются «ворота Святой Марии», будет крутой спуск в долину Иосафатову. На этом спуске когда-то был побит камнями первомученик за христианскую веру Архидиакон Стефан. Его побивали в виду Пресвятой Девы, молившейся неподалеку на склоне горы Елеонской. У самой подошвы горы, за высохшим руслом кедрона, виднеется погребальный вертеп Пресвятой Девы. Священная ложа служит престолом, на котором совершается божественная литургия. Принято считать, что земной жизни Богородицы было около 72 лет. Об этом свидетельствуют святитель Андрей Крицкий, преподобный Симеон Метафраст. С ним соглашаются церковные историки Епифаний и Георгий Кедрин. Это же подтверждается и изысканиями преосвященного Парфирия в древних рукописях Афонских.